чужим отцом но ну и что такого если у вас есть основания опасаться того как будут обращаться с вашим ребенком а вы еще раздумываете воля ваша что-то тут не то а с вами что ли собирается себя вести как-то иначе то есть или опасения беспочвенны или вы сами заведомо заранее согласны идти на кааторгу Опять-таки стать жертвой. Никто не спорит, есть ситуации вынужденные, казалось бы, безвыходные, болезнь. От этого, как говорится, избави Бог. Но в таких случаях как раз редко кто жалуется, и тем более редко кто называет себя жертвой. Я познакомился однажды с семьей одного инвалида-афуганца. Его лицо уродовали следы ожога, и передвигался он на коляске. Она была очень хороша, крупная, хорошо сложенная, с ясными глазами. У них был какой-то скромный бизнес, который позволял, если не шиковать, то во всяком случае не нуждаться. Еще у них было то ли трое, то ли четверо детей, сейчас уже толком не помню. И пока муж укладывал младшего, то есть читал ему сказку, жена на кухне рассказала, как дважды вынимала его из петли, как боролась с родителями, ей уже подобрали жениха, а тут вернулся, как они выражались, обрубок, школьный роман как вместе учились пользоваться протезами, как мучились с первым ребенком, роды были тяжелые, а он не помощник, за ним самим надо было ухаживать. И про первые шаги в бизнесе, про наезд сначала местных властей, а потом местных бандитов, помогли другие бандиты-афганцы. И еще много чего такого. Живописного. Я уж не знаю, можно ли было назвать то, что я увидел в их доме счастьем, но что язык не повернулся бы назвать ее жертвой, за это я ручаюсь. Да и она, если бы такое услышала, вероятно, очень бы удивилась. Такие истории очень выручают, когда возникает соблазн пожалеть себя. Ах, какая я несчастная! Возвращая дежурным человеческим горестям их подлинный масштаб. Иначе говоря, не стоит гневить Бога. Что же до наших повседневных жертв, то с ними стоит разобраться повнимательнее. В криминалистике есть специальный раздел виктиомология, а у психологии особый термин виктимность. Это как раз о жертвах, которые сознательно или чаще не стремятся быть таковыми. Считается доказанным, что пострадавшие каким-то особым образом провоцируют преступника. По-человечески очень объяснимо. Тактика жертвы, за исключением совсем уж из ряда вон выходящих эксцессов, весьма и весьма энергетически выгодна. Это такие поведенческие поддавки, которые позволяют сохранить своеобразный душевный комфорт, ничего не предпринимая, избегая ответственности, и не прилагает дополнительных усилий. Быть несчастным так сладостно. Можно рассчитывать на одобрение, понимание, сочувствие и жалость. Это так красиво звучит, я отдала ему лучшие годы. Хотя речь может действительно идти о загубленной карьере, а может и о невыполненном капризе или о чем-то, чего на самом деле не очень-то и хотелось, или духу не хватало.